Глава вторая. «Что значит предназначение?» — повторила Белла, не отводя от тети глаз. Та стояла с прямой спиной, словно указку проглотила, явно подыскивая слова, с которых правильнее начать. А то, что она собиралась основательно обсудить эту тему, было понятно без всяких подсказок. Леди Астерий и в лучшие годы старалась особо не задерживаться в комнате Белль. Старшие Гвиденби были против женитьбы наших сонабель и родителей. Наконец заговорила женщина. Они хотели породниться с одной очень знатной семьёй из Италии. Там имелась какая-то своя история, завязанная на магии и огромных деньгах. И сорванная помолвка повлекла за собой череду весьма неприятных событий. Дед до конца жизни не мог простить этого. А на старости лет совсем выжил из ума. Перед смертью он оказался настолько пропитан тёмной энергией отравлен злыми мыслями, что после его кончины остался сильнейший магический след. Проклятье, которое, утратив свой якорь, ударило по единственному на тот момент живому представителю рода — моему отцу. Говорить об этом тёте было нелегко. Белла видела, как буквально каждая фраза давалась ей с трудом. Но почему-то поведанная история не вызывала должного отклика в душе. Неужели она настолько очерствела? «Да уж, сорванные помолвки это у нас, оказывается, семейные», — невесело усмехнулась девушка. «Но мне всё ещё не ясно, при здесь моя мама и я». Леди Астери сверкнула синью глаз, ничего хорошего о навязанной дочери в этот момент не думая. У неё буквально на кончике языка вертелась, какая была эгоистичная гадина, такая же, как и её мать. Проглотив всё это, хозяйка дома продолжила. «Моя сестра с самого рождения была болезненной и слабой. Отец холил её и лелеял, как хрустальную вазу, подаренную на Рождество. Окружал излишней опекой, постоянным вниманием, заботой. А когда очередной лекарь вдруг сказал, что к девочке присосалось проклятье развернул настоящее расследование. Как, почему и откуда. А когда понял, вернее, ему помог это понять один старый индейский шаман, то буквально помешался на идее избавить её от тёмных чар. Но ведь прокляли именно его. Почему пострадала мама? Он очень сильный маг и не особо замечал изменения. А с появлением наследников чары распространялись на них. Меня это тоже коснулось. Отец вроде как нашёл способ связать проклятие, откинуть его прочь. Но что-то пошло не так. Сразу после ритуала тяжело заболела мама. Мы же почувствовали себя гораздо лучше, даже поверили, что магия помогла. Но на самом деле проклятие просто перекинулось на одного, задумчиво протянула Белль. Она уже знала, что бабушка умерла молодой. Дед рассказывал, правда, в его версии всё звучало совсем иначе. К тому моменту я уже вышла замуж, вступила в рот остыри. Поэтому проклятие сосредоточилось уже на двоих. Моём отце и сестре. Вернее, основной упор оно, конечно, делало на папу, а он, в свою очередь, вытягивал силы из-за Такое вот изощрённое наказание. Какое-то время царило молчание, Бель сосредоточенно думала, и мысли, всплывающие на поверхность, ей совсем не нравились. Если бы мама вышла замуж, она бы тоже освободилась. Поэтому дед противился этому, не так ли? Тётя ответила не сразу. Она снова будто бы взвешивала слова, прежде чем произнести их вслух. Он испугался, или опять искал варианты, как одолеть тёмные чары. Я не знаю на самом деле, но чем дальше, тем крепче он цеплялся за Аннабель. Это было видно невооружённым глазом, и после первого же побега с возлюбленным у неё появился вот такой кулон. Леди Астери указала взглядом на шею Беллы. Когда я спросила, она назвала его папиным подарком. А потом Манна понесла вне брака. Думаю, отец ухватился за это, как за спасательный круг. Ребёнок, родившийся в роду Гвиденби, мог освободить его, и Аннабель. Главное — не позволить состояться браку. Поэтому мой папа скоропостижно скончался, да? И с родами у мамы тоже, так понимаю, не всё гладко прошло по определённым причинам. Ранняя беременность. Вот не надо, это я уже слышала. Леди Астыри отвернулась, поджав губы. и после минутной демонстрации недовольства проговорила. «Она плохо перенесла смерть твоего отца. К тому же Кулон продолжал тянуть из неё силы. Аннабель просто не справилась. было сглотнула ком в горле и стиснула покрывало, на котором сидела. Просто? Именно так вы это всё видите? С твоим появлением на свет отец практически перестал ощущать на себе тяжесть проклятья Значительно тише продолжила тётя, проигнорировав слова Белль. Мы решили, что оно развеялось, понадеялись на чудо. Первое время, конечно, присматривались, но ты буквально светилась изнутри магией. Никаких признаков присосавшихся тёмных чар. Спустя пару лет знакомый шаман провёл ритуал и опроверг наши выводы. Оно никуда не делось. Просто ты оказалась чудовищно сильной ведьмой. Первые годы этой силы хватало и на отца, и на проклятие, и на злые выходки неуёмного ребёнка. «Мои выходки не были злыми», — огрызнулась Белла. Она почувствовала себя обворованной. Какие бы цели не преследовала тётя, поведав обо всём, сделала тем самым только хуже. Белль в очередной раз за сегодняшний день попыталась снять чёртов артефакт, связывающий её с дедом. Но цепочка в ответ укоротилась ещё сильнее, а сам кулон ощутимо нагрелся. «Зачем этот ошейник, если проклятие и так распространяется на всех Гвиденби?» Прорычала девушка, уронив руки. «Ты входишь в свою полную силу. Совершеннолетие ведьма особенный год. И, скорее всего, твоя магия борется с проклятьем А отец сейчас особенно слаб. Без вашей связи». Она не договорила, красноречиво замолчав. «Ты сейчас пытаешься призвать к моей добросердечности? Или вызвать жалость? Вы не те люди, ради которых я пожертвовала бы собой». Да не то, что собственной жизнью, даже таликой своей магии. Но дед не оставил выбора. А ты всё детство взращивала во мне комплексы и чувства неполноценности. Тётя побелела, плотно сжав губы. Она, конечно же, понимала правоту Беллы, но в то же время не могла вынести подобный тон по отношению к себе. «Не забывай себе, Латрикс, я ничего тебе не должна. И артефакт надет на твою шею не моей рукой». «Ты лгала, позволяла лгать всем остальным». Взбагривала в Швейцарию при любом удобном случае и никогда не спрашивала, каково мне. Даже не пыталась подарить хоть немного тепла, не говоря уже о том, чтобы по-настоящему заменить мать. Я всегда чувствовала себя чужой и постоянно в чём-то виноватой. Женщина ничего не ответила, и отвернулась вернулась, пряча заблестевшие глаза. Ей стало трудно дышать, эти стены давили, отнимали воздух. Гештальт внутри семейных отношений для неё уже давно был закрыт. Она приняла положение дел, выстроила линию поведения вместе со стеной, за которую успешно спряталась. Ей казалось, детские обиды перестали быть чем-то способным ранить. Но возвращение в этот дом и относительно мирный в кои-то веки разговор с тетей вытащили на поверхность все, что было заталкивало глубоко в себя. «Я не написала ему», — спустя долгую минуту тишины проговорила леди Астери. «Завтра заберу из Академии твои вещи». Ближайшие месяцы у всех адептов домашнее обучение. «Не забудь забрать мой цветок», — сдавленно вставила девушка. «Фикус Бенджамина». Тётя открыла дверь выходя в коридор. «Хорошо», — только и сказала она, прежде чем закрыть за собой дверь. Белль не сразу вникла в суть сказанных слов. Понадобилось время, чтобы до неё дошло, кому именно тётя не написала. А когда поняла, удивилась. С каких это пор к её мнению здесь прислушиваются? Хотя, может, явление нынешней версии дедули для всех могло стать проблемой. Поэтому, взвесив «за» и «против», решили не беспокоить занятого вампира по пустякам. Наверняка он без всяких приглашений явится по её душу в самом ближайшем будущем. Реакция артефакта на попытки его снять тому доказательство Единственное, что могло бы деду помешать, так это неприятности в их вампирьей тусовке. Ведь не просто так Беллу пытались похитить. Кто-то знает, что она — слабое место лорда Гвиденби, и этот таинственный господин ведёт игру против создателя мутантов. Может, сам заказчик решил избавиться от посредника в управлении монстрами? Или именно среди них появился особо продвинутый, не нежелающий больше плясать под дудку своего создателя? В любом случае у деда проблемы. Гораздо более серьёзные, нежели узнавшая правду Белла.